Глава 4. Beamdog. Студия воскресившая Baldur's Gate. Вот уже несколько лет можно наблюдать, как индустрия видеоигр обращается к своему прошлому в поисках былых успехов и попытках адаптировать старые хиты под новые реалии. Ремейк, ремастер, перезагрузка и прочие термины легко собьют с толку игрока, который не заботился изучением терминологии. На самом деле всё не так сложно. Разница между ремастером, то есть адаптацией под высокое разрешение с одной стороны, например, God of War Collection 2009 года на PS3, и ремейком, ребутом, перезагрузкой глубокой трансформации с другой, заметна невооружённым глазом. Стоит ли же взять в руки мышь или геймпад? Но вот в момент покупки всё не так очевидно. Маркетологи имеют привычку всячески преувеличивать качество своей продукции. Ubisoft, продвигая свое HD-переиздание Heroes of Might and Magic 3 в 2014 году, целенаправленно размывала спрайты в рекламных роликах, чтобы создать впечатление глубинной переработки графики, которой там не было. Сноска. Спрайты — двумерные элементы графики. И напротив, перезапуск Tomb Raider, первая часть которого вышла на PS3 в 2013-м, был создан практически с нуля. Теперь другой контекст. 2002-й для фанатов сурвайвл-хоррор стал годом выхода Resident Evil на GameCube. Сноска. Фанаты называли его Resident Evil Rebirth. Игра вовсе не была простым портом с PS1. Речь шла скорее о полном ремейке. Была переработана графика, звуковое сопровождение, частично дизайн уровней и управления. Создатели игры выполнили титанический объем работы, и их творение замахнулось на то, чтобы превзойти знаменитый оригинал. Этот ремейк позднее портировали на ПК и консоли поздних поколений и по сей день большинство поклонников считает его лучшим в серии. Короче, постепенно всё больше создатели игр приходили к мысли, что новое это хорошо забытое старое. Обновить игру, как правило, дешевле, чем создать с нуля, а возвращение громких тайтлов обеспечивает хороший спрос. Яркий тому пример Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 2017 года, ремейк трёх первых PS1 игр серии для PS4, который более 2 месяцев держал первое место по продажам в PS Store. На волне этих настроений Trent Oster, один из основателей BioWare, и Cameron Toffer, её бывший сотрудник-программист, основали в 2010 компании Bimdog. Цель Bemdog была определена с самого начала воскресить самые громкие серпджик золотого века боевых, приведя их в соответствие с современными разрешениями мониторов и начинкой компьютеров. А ещё впрыснуть немного свежего контента, чтобы не только расшивелить старичков, но и заинтересовать новых игроков. В этой главе мы расскажем местами бурную историю этого коллектива, который целиком посвятил себя возвращению утраченного времени и который ни много ни мало остается кандидатом номер один на разработку продолжения Baldur's Gate. Сноска. Важно подчеркнуть, что в данный момент Baldur's Gate 3 разрабатывается совсем другой студией. Larian Studios. Создание Beamdog. Июль 2010-го. Эдмонтон, Канада. Trent Oster и Cameron Toffer представляют проект, не лишённый безуминки. Оба в своё время участвовали в разработке Baldur's Gate и Neverwinter Nights. Почему бы не стряхнуть пыль с наследия прошлого и не адаптировать его к современности, подарив себе и фанатам вторую молодость? В конце концов, у жанра RPG была своя лояльная аудитория. Успех The Elder Scrolls 4 Oblivion в 2006, Завеча и Mass Effect в 2007 и даже Dragon Age: Origins в 2009 это подтверждает. Тренты Кэмерон не собирались переворачивать жанр RPG с ног на голову, они трезво оценивали перспективы. На бюджеты Bifesda Software к Elder Scrolls, Fallout 3 рассчитывать не приходится, да и в родной BOE вряд ли подкинут денег по старой памяти, а конкуренция в жанре суровая. Поэтому решили заняться обновлением старых игр, а не созданием новых, по крайней мере, первое время. С самого начала проект был разделён на две части. С одной стороны, Beamdog, занимающийся издательской работой, с другой Overhaul Games, студия разработки в строгом смысле слова. Для начала стряхивать пыль решили с MDK2, экшена третьего лица, вышедшего 31 марта 2000 года и разработанного BioWare. Две версии MDK2, почти идентичные, если не считать небольших улучшений графики и геймплея, увидели свет в 2011 и 2012. -м. Первая специально разрабатывалась под Nintendo Wii и была адаптирована под геймпад этой платформы. Вторая, в названии которой добавили HD, предназначалась для ПК. Тренд Остер признавался, что MDK2 и для него, и для команды была просто проверкой сил перед походом к главной цели — Baldur's Gate, ради которой и была создана Beamdog. С момента выхода трона в BAL 2001, если не считать консольных спин-оффов, серия Baldur's Gate пребывала в спячке. Да, были попытки создать Baldur's Gate 3, но, как мы уже рассказывали во второй главе, все не потерпели неудачу. И Beamdog не спешил обраться за сиквелом, а вместо этого предпочла заняться обновлением старых игр, чтобы игроки могли открыть или переоткрыть их для себя в высоком разрешении. Надо заметить, что по меркам игровой индустрии Baldur's Gate была тем ещё антиквариатом. К 2018 году Triple-A проекты подбирались к фотореалистичной графике. На этом фоне трудно представить кого-то, кто стал бы с нуля играть в RPG с разрешением 640 на 480, первая часть, или 800 на 600, вторая, вместо привычного Full HD. Миссии Beamdog было нивелировать графическую пропасть, напомнить о серии фанатам и привлечь новых игроков в поисках утраченного кода. Собрать нужные для получения прав на Baldur's Gate подписи оказалось не так-то просто. Более того, некоторые этапы этого процесса точно прибавили Тренту Остеру и Кэмерон Утоферу седых волос. Дело в том, что помимо прав на саму игру, требовалось получить права на Dungeons and Dragons, как на правила, так и на вселенную. Поэтому Бимдок пришлось вести переговоры как минимум с пятью заинтересованными сторонами: с Hasbro и их филиалом Wizards of the Coast по правам на использование Dungeons and Dragons, с Atari, у которой были права на издание, с BioWare Electronic Arts по правам на движок Infinity Engine. Остер в постмортем для Gamma Sutra рассказывал, что больше всего процессормозило Atari, которая ту и дела подключала к переговорам новых участников, от чего BioMed тонула в бесконечных дискуссиях. Наконец, после нескольких месяцев переговоров, Трент Остер получил необходимые для начала разработки разрешения. Проект назвали Baldur's Gate HD. Эти две буквы могут показаться простой формальностью, но как мы увидим позже, изначальные намерения Остера и Тофера по поводу простого обновления графики до HD не вполне осуществились. Сразу после подписания контракта Beamdog взялась за дело. BioWare предоставила движок и исходный код оригиналы. Сноска. В индустрии видеоигр сохранение исходного кода важная задача. Без него не получится, например, портировать игру на другую платформу. Здесь часто возникают проблемы. Например, в Silent Hill HD Collection PS3 2012 года пришлось использовать код не финальных версий. Результаты были плачевны, поскольку этот порт оказался технически слабее оригинала. Но когда в BinDog принялись изучать исходник, обнаружилось, что на месте части кода была зияющая пустота. В имеющемся виде собрать ядро игры оказалось невозможно. Констатировав нехватку ключевых данных, Трэнтостер взял флешку и поехал в офис BioWave в надежде найти код самостоятельно Поиски продлились два дня и закончились неудачей Оказалось, что нужную часть архива восстановить невозможно У одного сотрудника в гараже хранились бэкапы, но, как рассказал в интервью к атаку Филипп Дейгл, директор BeamDoc Этот гараж пострадал от наводнения, и накопители попросту сгнили, вместе с драгоценными файлами, теперь утраченными навсегда Излишне говорить, что боевой дух Трента и Камерона был не на высоте. В конце концов, Bimdog создавалась прицелом на разработку издания HD версии Baldur's Gate, а теперь это было невозможно. Когда об этом сообщили Atari, главный заинтересованный стороны дела Tata звала свою подпись на контракте. Это событие могло бы окончательно похоронить весь проект триумфального возвращения, но основатели Bimdog не сдавались. За несколько недель они набросали проект Enhanced версии Baldur's Gate и отправили его от Ари. Да, это уже была не адаптация графики к HD, как планировалось изначально. Но в сложившейся ситуации, где часть оригинальной игры попросту отсутствует, это было единственной доступной опцией. После нового раунда переговоров дело утрясли, и бимдок, наконец, приступила к работе. Упражнение в переписывании. От разработчиков Baldur's Gate Enhanced Edition требовалась недюжинная находчивость, чтобы заполнить пробелы в коде. Для этого они прибегли к так называемой ретроинженерии. В индустрии видеоигр нередко ею пользуются. Суть в том, чтобы изучить устройство недостающего компонента, в данном случае графики, и воспроизвести его код. Параллельно с этой трудной исследовательской работой команда столкнулась с другим препятствием. Infinity Engine, на котором работала игра, был изрядно забагован. Когда движок только задумывали, от него требовалось симулировать многозадачность, которую не могли обеспечить тогдашние процессоры. На современных компьютерах проблемные процессы действительно запускались параллельно и занимали всю доступную память. Чтобы разделаться с этой трудностью и отладить Infinity Engine, разработчикам пришлось переписать большую часть кода движка. Зато по итогам получилось вывести на экран одновременно целую сотню персонажей. Благодаря этому Beamdog смогла через несколько лет добавить в игру масштабное сражение в аддоне Seed of Dragons P, но о нем позже. По оценке Трента Остера, для Baldur's Gate Enhanced Edition было переписано 90-95% кода оригинальной Baldur's Gate. К тому же пришлось перерисовывать многие элементы графики. При современных разрешениях старые варианты были слишком пиксельными. Особенно это коснулось мощения улиц в городе Врата Балдура. Согласно Катаку, Филипп Дейгл рассказывал В оригинальной игре мы просто взяли фотографию кофейных зерен и вставили ее везде На мониторах из 98-го года никто все равно не заметил бы Но на современных HD-экранах такие трюки не проходят Зерна кофе в самом деле выглядели бы зернами кофе Так что мощение художникам Бимдок пришлось рисовать заново Кроме того, и сама Балдурсгейт образца 98-го была не идеальна Ошибки в интерфейсе и в pathfinding не остались незамеченными аудиторией. Сноска. Pathfinding создание такого алгоритма, который будет отыскивать и определять путь перемещения из одной точки игрового мира в другую, например, при передвижении персонажа. В архивах BioWare команде Beamdog попались сцены, документы, фидбэк игроков потронов Baal с предложениями и замечаниями сама боевой так ими и не воспользовалась продолжения ведь не состоялось но вот бемдок извлекла туда ценные мысли которые помогли сделать baldur's gate enhanced edition лучше чем её предшественница вдобавок трент остер и кэмерон тофер плотно общались с комьюнити модоров baldur's gate оно до сих пор существовало и там были отличные программисты в доле поперёк знавшие игру и её технические характеристики релиз противоречивые итоги После 2 лет разработки 28 ноября 2012 года Baldur's Gate Enhanced Edition стала доступна для заказа в онлайн-магазине Bemdog. В следующем месяце появился порт для iPad. 16 января 2013 игра стала доступна на платформах Steam и GOG. Помимо повышения разрешения, Baldur's Gate Enhanced Edition включила в себя дополнения Tales of the Sword Coast и The Black Pit's, специальную арену, где предлагались сражения повышенной сложности. В команду стало можно принять четырёх новых компаньонов, для которых были написаны личные квесты. Наративным дизайном персонажей занялся Даев Грос, опытный автор и специалист по D&D. Его персонажи второстепенны для развития сценария, но из них можно собрать команду плохишей. У двоих из них отрицательный alignment. К тому же с тремя из четырех новых героев можно было вступить в отношения. До этого такой возможности в первой Baldur's Gate официально не было. Любовь пришла в мир Baldur's Gate лишь со второй части. Были введены и другие фишки Baldur's Gate 2. Новые классы и более широкое взаимодействие с компаньонами. Вообще, Бимдок не стала делать что-то прорывное на уровне графики. Вместо этого она предпочла добавить в оригинал побольше нового контента, который оправдывал бы покупку с первых часов игры. Впрочем, пресса не слишком воодушевилась релизом Baldur's Gate Enhanced Edition. Обнаружилось много багов, омрачавших игровой опыт. В комментариях на Steam, GOG и официальном форуме игроки высказывались примерно так: Baldur's Gate Enhanced Edition добавила проблем там, где в Baldur's Gate их не было. Стоит заметить, что в свете всех свалившихся на головы разработчиков трудностей, сам выход Baldur's Gate Enhanced Edition был чудом, но публику это не особенно утешало. Игроки всё-таки приобретали финальную версию, а не ранний доступ, где баги можно списать на сырой продукт. Сноска. Ранний доступ опция продажи, которую Steam и GOG предлагают студиям. Игру можно продавать прямо во время разработки. К багам в этом случае относятся спокойнее. Игра ещё не доделана, а цена зачастую ниже. Подливала масло в огонь и то, что Бимдок не стала делать ставку на графику, за что получила порцию упрёков в том, что картинка 1998 и 2012 годов ничем не отличается. Вместо этого она вложилась в реконструкцию кода, что должно было воссоздать для игроков ощущение от оригинала. В общем, если оценивать Baldur's Gate Enhanced Edition по тем же критериям, что и прочие HD ремейки, и впрям есть от чего разочароваться. К тому же в тени прятался опасный конкурент, который копил силы уже давно. Речь идёт о моддерских комьюнити, которые уже довольно давно занимались графической прокачкой классической Baldur's Gate. Сноска. Моддинг любительская разработка модов, создание дополнительного игрового контента или доработка имеющегося. Мы подробнее расскажем о модах Baldur's Gate в десятой главе. Уже существовали, например, моды, которые пересаживали первую часть на движок второй или добавляли различный контент: квесты на парников и прочее. Самая большая претензия к Baldur's Gate Enhanced Edition сводилась к следующему: ради чего покупать игру за 20 евро, если всё то же самое можно получить, установив моды к Baldur's Gate? На это можно возразить, что такое решение подходит тем, у кого уже есть оригинал и кто достаточно мотивирован, чтобы копаться на специализированных форумах и учиться пользоваться модами. А как насчёт всех остальных? Кто-то быть может, имел в своё время копию, но она не сохранилась. Кто-то просто хочет играть здесь и сейчас, не тратя часы на поиск решения, как запустить очередной мод. Не говоря уже об игроках, которые просто не застали Baldur's Gate в 98 году и которым нужна её доступная современная версия. В общем, можно найти аргументы и за, и против Baldur's Gate Enhance Edition. Сразу после выхода мультиплеер в ней требовал от игроков обмениваться IP-адресами, чтобы играть вместе. Проделывать такую процедуру еще можно было в 98-м, но уж точно не в 2012-м. К тому же многие баги оригинала оказались перенесены в ремейк, хотя ранее для них уже написали неофициальные патчи. К чести Beamdog, она активно взялась патчить свое творение и устранила множество недочетов, среди которых были и такие, которые препятствовали стабильной работе игры. Эти усилия заметили в комьюнити, и со временем Beamdog получила очень позитивные отклики о своей работе. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition Несмотря на юридические трения с Atari, которая в июне 2013-го вынудила BimDoc убрать Baldur's Gate Enhanced Edition и своего онлайн-магазина, правда, через месяц разработчики снова получили право ее продавать, BimDoc настроилась на перевыпуск Baldur's Gate 2. На сей раз команда была опытнее, а с момента выхода первой части должен был пройти ровно год, релиз планировался на 15 ноября 2013-го. Порт на iPad немного задерживался, до января 2014-го. Среди новинок отметим шесть дополнительных компаньонов, трое из которых пришли из Baldur's Gate Enhanced Edition, двое эксклюзивны, а ещё один присоединяется к команде лишь временно и затем уходит, что бы ни делал игрок. Диалоги героя с новыми персонажами стали ещё глубже усилиями сценаристов Дэйва Гросса и Лиама Эслера. Сноска Лиам Эслер — консультант, который впоследствии поучаствует в переизданиях Icewind Dale, Planescape Tomnett, и который появляется в титрах Baldur's Gate, Seeds of Dragons P, и Pillars of Eternity от Obsidian Entertainment. Арена из первой части получила новое название — The Black Pits 2, Gladiators of Tay, и новую серию испытаний в виде сражений против сильных монстров. Наконец, было включено дополнение Tron of Baal, что сделало из Baldur's Gate 2 игру с колоссальным количеством часов геймплея. Чтобы увидеть концовку, понадобится по меньшей мере около сотни часов, и это если не отвлекаться на побочные квесты. Пресса и игроки в своей критике говорили о Baldur's Gate 2 Enhanced Edition примерно то же самое, что и о первом переиздании. Beamdog ставили в вину недостаток нововведений и снова кучу багов. Масштаб забагованности был достаточный, чтобы занять Beamdog выпуском патчей на несколько месяцев вперед, а к ней самой прилипла репутация студии, которая без конца чинит свои релизы. Локализация тоже оказалась более ограниченной. Не было, например, французской версии, хотя она была в Baldur's Gate 2. Beamdog отвечала, что для шести новых персонажей потребовалось написать очень много текста, которого в Baldur's Gate 2 не было, а перевод занял бы время. На французский игру в итоге так и не перевели, хотя можно было бы обратиться к моддерскому комьюнити, которое сделало любительский перевод. 14 лет спустя. Новая Baldur's Gate После небольшого отступления, связанного с выпуском enhanced версии Icewind Dale, вышедшей 30 октября 2014, Beamdog заявила, что работает над новой игрой по саге о Баале. Проект получил рабочее название Adventure Wy. Для игры был доработан движок Infinity Engine, а сценарий проливал свет на события, которые имели место между первой и второй частями Baldur's Gate. Первая часть заканчивается победой игрока Сатавариши над Цареваком. Угроза нависает над побережьем Мечей и Скоренина. Что же должно было произойти дальше, чтобы в начале Baldur's Gate 2 герой в компании Имоен, Минской и Джахиры оказался пленником и под опытом мужитковатого Джона Айреникуса? Эту историю и рассказывает Bimdog в новом приключении, которое в июле 2015 года получило официальное название Siege of Dragon's Peak. Для Beamdog сложность заключалась в том, чтобы выдержать единообразие, как графическое, так и сценарное. Как ни как, с окончания саги о Баале прошло уже 14 лет. К тому же, студия работала уже 5 лет и не выпускала ни одной новой игры. Давление на разработчиков было колоссальным. Главный автор концепта Филипп Дейгл говорит, что в команде заботились о том, чтобы сохранить дух и очарование старых Baldur's Gate. Сквозь эту призму оценивали каждое новое предложение. Кстати, пришёлся и полученный ранее архив документов BioS с фидбеком игроков потронов Baldur's Gate. Один игрок там развёрнуто описал, как замечательно было бы поучаствовать в масштабных сражениях. На эту идею Beamdog обратила особое внимание. Оптимизация Infinity Engine наконец-то позволила воплотить это в реальность, и многие сражения в Cities of Dragon's Spire напоминают настоящее поле битвы с большим количеством участников, так не похожее на мелкие заварушки классических Baldur's Gate. Что до сценария, Эмбер Скотт и Эндрю Фолли, два главных автора диалогов, старались глубже проработать ряд персонажей, в первую очередь, женщин. В Baldur's Gate, особенно в первой части, женские персонажи Имоен, Джахира, Сафана, Дайнахир и даже Скай очень стереотипизированы. Джахира, ворчунья, которая постоянно пилит своего мужа Халида. Сафана архетипичная femme fatale, которой липнут все мужчины. Вот почему все ещё в Dragon Spire сценаристы решили всерьёз проработать женских персонажей и дать им свой голос. К тому же, чтобы добавить вселенной разнообразия, Бимдок добавила трансгендерную женщину NPC. Сноска: Non-player character. Персонаж, за которого нельзя играть. Когда 21 марта 2016 года City of Dragon Spire увидела свет, студия получила за это шквал критики. Страсти помежения. Продвигаясь по сценарию Siege of Dragonspear, игрок вступает в Пламенный кулак, отряд наёмников из Врат Балдура с целью положить конец крестовому походу Кейлар Аргент. В одной из глав игроку встречается персонаж по имени Мижена. Это жрица Темпуса, предлагает услуги целителя и после небольшого разговора раскрывает игроку своё прошлое. Когда я родилась, родители решили, что я мальчик, так меня и воспитывали. Позже стало понятно, что я всё же девочка. Я придумала себе новое имя из слогов, взятых из разных языков. Каждый слог имеет своё значение и отражает то, чем я являюсь на самом деле. Избегая лишней конкретики, Мижэна фактически сообщает в этом фрагменте о своей трансгендерности. Хотя её роль в сюжете незначительна, само её присутствие в игре вызывало много споров, а Beamdog на такое не рассчитывало. На протяжении многих недель разработчики Сидж оф Драгон Спиа поступали угрозы. В Steam и GOG появилось множество гневных отзывов, критикующих баги игры. Баги в игре и в самом деле присутствовали, но отзывы были однотипны и плохо написаны, так что реальной причиной массового недовольства было, по-видимому, знакомство с Меженой. Появился ролик Baldur's Gate Message Neutrany Abuse, который успел собрать тысячи просмотров, прежде чем был удален. В нем игрок начинает разговор с Меженой и убивает ее, когда узнает о ее идентичности. Через несколько дней после релиза даже появился специальный мод, убирающий Межену из игры. Вдобавок многие игроки осудили реплику Минска, знаменитого рейнджера, где тот прямо отсылает Геймер Гейт, и не стесняясь проламывает четвертую стенку. Сноска Геймер Гейт — полемика о журналистской этике, поднявшейся в 2012-м на Фочан, анонимном имиджборде. История началась в 2007-м с увольнения журналиста GameSpot, критически высказавшегося о Кейн Энлич Дэдмен. В 2012-м случился так называемый «Доритас Гейт», когда во время презентации Halo 4 журналист находился в кадре с чипсами «Доритас». В тот же год Зои Квинк, концепт-мейкер, была обвинена своим бывшим партнером в том, что вступила в интимные отношения с журналистом Натаном Грейсоном, чтобы тот написал положительный отзыв о ее игре Depression Quest, о которой он никогда ничего не писал. После этого разработчица оказалась в центре конфликта. В том же 2012 году видеопродюсер Анита Саркисян тоже стала жертвой GamerGate. Саркисян сделала серию роликов Tropes versus Woman, в котором указала на негативную стереотипизацию женских персонажей в видеоиграх. Некоторые издания, например, Катаку и Полигон, запретили своим журналистам финансовое участие в независимых игровых проектах, с целью минимизировать конфликты интересов. В апреле того же года Трент Остер отреагировал на обвинения, сыпавшиеся в адрес студии. Он осудил потоки ненависти, направленные в адрес его коллег, а ещё признал, что шутка Минска не зашла и будет удалена в следующем обновлении. Остер также отметил, что не собирается удалять из игры жену, как того требовала разгорячённая публика, но сообщил, что по его мнению, персонаж несколько сыроват и следует уделить внимание его более тщательной проработке. По поводу Мижены высказывались и многие трансгендерные игроки в Cipher of Dragon Spear. Надо заметить, что и среди них мнения разделились. Одни отмечали, что были рады увидеть в качестве персонажа игры трансгендерную женщину, другие критиковали качество исполнения Мижены. Быть может, лучше бы жрицу Темпуса сделали присоединяемой спутницей, которая постепенно рассказывала бы о себе в диалогах с другими компаньонами игрока. Конечно, такое решение тоже спровоцировало бы трансфобные комментарии, но в конце концов разработчики понимали, на что шли, и в таком случае нужно было идти до конца. Вскоре после начала полемики Эд Гринвуд, создатель Faggotten Realms, высказался у себя в Facebook в поддержку Seed Show of Dragonspear. 6 апреля 2016-го он написал В королевствах всегда было место разным персонажам: смертным и богам, одевавшимся обыденно и как-то особенно, менявшим пол, открытым би или гомосексуалам. Подтверждение Гринвуд упомянул знакового персонажа, Эльминстера Амара, которого богиня Миэстра превращала в женщину, чтобы тот постиг искусство магии. Будущее Бимдок. Когда страсти вокруг Baldur's Gate II в Dragon's Peak немного улеглись, Бимдок раскопала другую классическую игру Black Isle Studios. Речь идёт о Planescape: Tombmed, которая тоже обзавелась своим Enhanced Edition 11 апреля 2017. Криса Велон, создатель концепта оригинала, протянул руку помощи команде Beamdog и поучаствовал в шлифовке ремейка. Наконец, New World Intercepts тоже прошла проторенной дорожкой и 27 марта 2018 приобрела приставку Enhanced Edition. Игру прокачали графически, добавили совместимость с оригинальной версией от BioWare и включили в состав расширенного издания дополнение к ней. Возникает другой вопрос. Каковы дальнейшие планы канадской студии? Среди игр на Infinity Engine без ремейка остаётся только Icewind Dale 2. С ней дела обстоят довольно грустно. Interplay потеряла весь исходный код игры. Trent Oster обращался к комьюнити в надежде найти хоть что-то, но пока без результата. Можно предположить, что если проект ремейка Icewind Dale 2 так и не удастся сдвинуть с мертвой точки, то Бимдок возьмется за Neverwinter Nights 2, чтобы закончить серию. А потом... Baldur's Gate 3? С самого основания студии Остер и Тофер задавали судьбоносным вопросом, браться или нет за продолжение саги о Баале. Основатели не скрывали намерения сделать Baldur's Gate 3 с самого начала и периодически оговаривались об этом в интервью. Внутри команды придумали кодовое название Baldur's Gate Next. Хотя команда сконцентрировалась на переиздании первой Baldur's Gate, в марте 2012 года Трент Остер поделился с сайтом Rock Paper Shotgun своими соображениями о возможном краунфандинге Baldur's Gate 3, как раз когда взлетела Wyldeand 2 от InXile и многие другие RPG вроде Pillars of Eternity и Tomb of the Titans of Nomenera пошли по её стопам. На данный момент проект ещё не оформлен, но мы бы хотели сделать что-то такое. Мы думаем, что логично было бы сначала закончить Enhanced Edition для Baldur's Gate 1 и 2, прежде чем браться за третью часть. В ноябре студия заявила, что не будет запускать сбор средств на платформах вроде Kickstarter, сославшись на то, что партнёры предпочитают более традиционные источники финансирования. В 2016 году Филипп Дейгл рассказывал Катаку: "2 недели подряд мы звонили Wizards of the Coast по поводу Baldur's Gate 3. Когда мы уже займемся этим проектом? Я думаю, что когда хорошие люди и хорошие партнеры берутся за общее дело, у них получается нечто фантастическое. Трудно даже представить, на что этот сиквел, если он состоится, будет похож. Останется ли изометрическая камера? Сохранятся ли бои в реальном времени? Будет ли игра продолжать историю, рассказанную Байове, или, подобно The Blackhound от Black Isle Studios, сюжет повернется в новом направлении? Много вопросов, на которые у нас пока нет ответа. Так или иначе, фанаты Baldur's Gate внимательно следят за Beamdog, студии, воскресившей их любимую серию из мёртвых. Вот мы и рассказали историю создания самой саги, её спин-оффов и недавних переизданий. Пришло время поговорить о другой важной составляющей миров BioWare, о музыке и озвучке.